Он мечтатель, тростинка, колеблемая ветром. «Но если бы отцом его стал Утор Пендрагон?» Толиесин покачал головой. «Он из тех, кто идет следом, Вивиана, он не вождь». «Именно так. В силу того, что он рос при дворе Бана, как бастарт, А вот будь он воспитан, как королевский сын...» «И кто бы правил Авалоном все эти годы, избери ты корону запредельных христианских земель?» «Если бы я правила там рядом с утером,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 И снова Вивиана склонила голову. «Значит, на драконий остров. Древний поединок, да? Утро на коронации так не испытывали. Утро был воином, этого ему оказалось достаточно, чтобы стать повелителем дракона», промолвила Вивиана. «Этот мальчик юный, крови еще не пролил. Его должно испытать и признать достойным». «А если он потерпит поражение?» Вивиана стиснула зубы. «Он не должен потерпеть поражение»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 Все зло, что я причинила тем, кого люблю. Отец, ты прозреваешь, что он погибнет? Старик покачался до Власы головой. В голосе его звучало сострадание. Богиня не явила мне свою волю, промолвил он. И кто, как не ты, провидел, что этот мальчик обретет силу и власть на всей Британии, я предостерегаю тебя против гордыни, Вивиана. Ты думаешь, будто знаешь, как лучше для всех живущих,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 Все в воле богини.